«Это вам, уроды, не етаганами размахивать, мля!» «Тут-то мозги нужны, ясно?» «Булыжник, дебил недолеченный, ковырялся, ковырялся, да не доковырялся, а у нас все выгорит!» «Это у булыжника выгорело», — пробубнил перепачканный сажей зубило. «А у нас пока только долбиться». «Потому что мы умные», — нравоучительно ответил Шкур. «Поэтому у нас подолбиться, подолбиться да выдолбиться!» Он глотнул виски.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 Тем не менее, данное заблуждение широко распространено. Многих существ мы записываем в люди исключительно на основании присутствия антропоморфных признаков. Но он все равно хороший, с виду циничный, зануда, наглый, хомоватый, самоуверенный и высокомерный, как и большинство подданных темного двора. А вот падиш ты вошел в положение. Карина встретила Эрлица на парковке. Она только подъехала к обители